Аделина. Сентябрь. Матвей всегда умело скрывал недовольство. Я никогда не могла понять, что он чувствует на самом деле, какие эмоции испытывает. Вот и сегодня, шагая рядом со мной к машине, он молчал, но я чувствовала, что-то не так. И дело вовсе не в том, что я простудилась и теперь он вынужден вести меня домой. В его напряжённой походке, в отрешённом взгляде было что-то чужое. Ты сердишься? спросила я на всякий случай, уже сидя в машине, хотя знала, что Матвей ни за что не скажет, как есть на самом деле. На тебя? Да сержусь, удивил меня муж, заводя двигатель. Почему ты никогда не понимаешь с первого раза? Думаешь, мне очень хотелось отчитывать тебя на глазах у твоего подчинённого? Ой, тогда об этом ничего страшного, подумаешь. Муж выговорил жене за то, что больная на работе собралась остаться. Кстати, а что у вас произошло с Авдеевым? Совершенно ничего такого, что потребовало бы твоего вмешательства. Мне просто интересно, он какой-то странный, тебе не показалось? Я перебросился с ним тремя фразами. Маловато для выводов. Матвей опустил стекло, чтобы показать охраннику нашлакбауме пропуск. Неужели твой личный серый кардинал ничего ещё не накопал, не удержавшись, пошутил он, имея в виду и Ващенко. Они, кажется, совершенно не сошлись характерами. Авдеев очень скрытный, и Иван не смог найти к нему ключа, что, согласись, странно. Матвей пожал плечами: "Может, вы всё усложняете? Человек просто не хочет открываться не слишком знакомым людям, это бывает, и ничего предосудительного или странного тут нет. Ты ведь сама тоже не бросаешься с откровениями к любому, с кем работаешь". Почему-то я была согласна с ним, но оставалось какое-то странное чувство, будто Авдеев пытается скрыть от нас нечто важное. Я никогда не любила людей, которых не понимала. Но если смотреть правде в глаза, то и Матвея я сперва тоже слегка не взлюбила за то, что он всегда искал свой путь в медицине, в жизни и никогда не следовал за остальными. Он возражал мне открыто, это обесило. И всё-таки разница между ним и Авдеевым была очевидной. Мажаров говорил со мной, а Авдеев молчит. Мне кажется странным, что человек вообще ни с кем не говорит о себе. Никто не знает, с кем он живёт, женат ли, холост. Даже наши пронырливые девочки во главе с Леной из оперблока не смогли раздобыть ни крупицы информации. Как тебе? Человек словно живёт по легенде, ни близких друзей, ни родных, ну обычные коллеги. Только в общих чертах: хороший специалист, большое будущее. Не зная, что это живой человек, решила бы, что речь о роботе. Мне вдруг стало жарко, видимо, закончилось действие инъекции, и снова полезла вверх температура. Я приоткрыла окно, но Матвей тут же велел: "Закрой, потерпи, скоро доедем". Я попросил подменить меня на парах, так что дома останусь. И будет у тебя в квартире две больные бабы, вспомнила я о гостившей у нас подруге. Ах ты Совсем забыл. Ну что делать, придётся вас терпеть. Однако, когда мы вошли в квартиру, Оксаны там не было. Диван в кабинете был сложен, постельное бельё аккуратно свёрнуто и уложено на подлокотник, а футболка Матвея, в которой Оксана спала, висела на полотенце сушителя в стиральной. Хоть бы позвонила, проборчала я, переодеваясь в пижаму. Ничего, понадобься, позвонит, сказал Матвей с улыбкой. Когда снова будет ей плохо, она непременно тебя разыщет. для того, друзья и существуют. У тебя довольно странное представление о дружбе, дорогая моя, как о потребительском рынке, причём потребляют всякий раз тебя. Не обидно, значит, другого не заслуживаю. Это глупости, Деля, дружбу не заслуживают. Матвей, это всё безумно интересно, но меня очень трясёт. Я, пожалуй, полежу, взмолилась я, чувствуя отвратительную дрожь во всём теле. Укладывайся. Я сварю бульон и приду к тебе, если не возражаешь. Поваляюсь тоже с книжкой, раз уж случай представился. Не хочу бульон, хочу спать. Спи. Бульон потом. Погладиста согласился Матвею, отправляясь в кухню. Я уснула так крепко, что даже увидела сон. С того момента, как в моей жизни появился Матвей, я почти перестала видеть те сны, которые обязательно несли за собой какие-то неприятности. Раньше большинство моих снов сбывались или предупреждали о приближении чего-то негативного. Хорошего не было, а вот плохого. После замужества это, кажется, прошло. Сегодня же мне приснилась мама. Она сидела за письменным столом в нашей старой квартире, окружённая папками, журналами и просто какими-то пачками листов, исписанных её неразборчивым врачебным почерком. Мне казалось, что я слышу даже запах её духов. Всегда одни и те же в маленьком флакончике с длинным тонким горлышком и сине-белой этикеткой в мелкую клеточку. Может быть, так они назывались. Я совсем недавно нашла пустой флакончик в коробке с мамиными вещами, стоявшие в гардеробной на самой верхней полке. Почему ты никогда в меня не верила? спросила я во сне, и мама, не отрываясь от своих бумаг, как всегда собственно и делала, сказала: "У тебя нет таланта, Аделина". А быть не талантливым хирургом преступление. Мама, у меня множество исследований, несколько патентов, признание в мировых кругах, и ты по-прежнему считаешь, что у меня нет таланта? Чтобы написать статью, много таланта не надо, а чтобы быть хирургом, надо этим жить. Жить и не размениваться ни на что другое. А на что размениваюсь я? стала больше времени уделять созданию семьи. Я в своё время допустила грубейшую ошибку. Мне не нужно было ни выходить замуж, ни рожать детей. Тогда я успела бы в десятки раз больше. Ты же не сделаешь и сотой доли. От этих слов у меня даже во сне больно сжалось сердце и потекли слёзы. Мама никогда не преснавала во мне не то, что равную, а вообще человека способного стать хирургом. Она не узнала о моей клинике, о моих настоящих успехах в области пластической хирургии, Сперва болезнь Альцгеймера, потом смерть. Но даже в снах она продолжала меня третировать. Наверное, всё дело было в том, что я очень похожа на своего отца, Николеньке, который был её копией. Она никогда подобных вещей не говорила, что бы он не вытворил. Почему же мне до сих пор так обидно, что больно дышать? Может, поговорить об этом с Иващенко? О чём поговорить с Иващенко? Раздался голос мужа, и я окончательно проснулась, поняв, что произнесла последнее вслух. Уже вечер. Уда 6 часов. Господи, вот это я уснула. И похоже, даже во сне тебеснится твоя работа. Улыбнулся Матвей, откладывая книгу на тумбочку и поворачиваясь ко мне. Смотри, я начну ревновать. Где это вида, чтобы жена во сне звала психолога, а? Ничего мне не снилось, тем более Иващенко, пробурчала я, удобно устраиваясь под рукой мужа. Что будем делать всю ночь? Разберёмся. Давай-ка лучше температуру твою проверим. Мне неожиданно начала нравиться моя болезнь, сообщила я, зажмурившись. Ты такой оказывается заботливый. А то ты не знала, усмехнулся Матвей. Конечно, я это знала. Он спас мне жизнь дважды, зажимал руками хлеставшую из шеи кровь, пока скорая везла меня в больницу после нападения сектантов с топором. Он никогда не забывал спросить, поела ли я, варил утром кофе, готовил завтрак, Стоило прожить в одиночестве почти до 40, чтобы потом встретить такого как Матвей. Зазвонил его телефон где-то в кухне, и Мажаров, чмокнув меня в щёку, ушёл туда, чтобы ответить на звонок. Это оказалась его мать. Да, мам, я сегодня дома. С утра консультировал в клинике, потом Аделину привёз, она приболела. Мы с ней утром под дождь попали. Мам, ну, прекрати. Мы ведь врачи. А откуда ты знаешь? В новостях? А что ещё сказали? Понятно. Да нет вам спасибо приезжать не нужно. Да, и малина ещё есть. Мы в воскресенье собирались сами к тебе заехать. Ну на дачу, конечно, ты же просила яблоки вывести. Хорошо, я передам. Ну всё, спокойной ночи, обнимаю. Мама передаёт тебе привет, вернувшись в спальню, сообщил он, хотела варенье привезти. Тыквы ведь есть ещё. Ну я так и сказал, но ты ж маму знаешь, от простуды малина самое лучшее средство, захохотал Мажаров, снова заваливаясь на кровать. Куда бы я без неё? Сам ты не врач ведь. Ты для неё сын, ей не важно, врач ты или кто. Кстати, нас с Николенькой мама никогда не лечила. Ей всегда было некогда, так что мы сами справлялись. Я так сразу дяде Славе звонила. Я вот всегда хотел у него спросить, да так и не решился. А чего ж он не женился на моей Михальне, раз уж дышал в её сторону неровно? Матвей вытянул у меня из-под мышки термометр, присвистнул: "Ого, растёт, однако". "Нано, чуколишь меня ещё раз. Почему не женился?" Да она бы в жизни второй раз замуж не пошла, что ты? И так всегда говорила, что в её жизни было только три ошибки, и те неврачебеные. Почему три? Ну как? Я отец и Николенька. Она всегда считала, что могла бы больше добиться, если бы не отвлекалась на семью. Это уж потом, когда отец уехал, она всё свалила на меня, и квартиру, и Николенькову, и ни разу не поинтересовалась, каково мне. Но ты знаешь, я вот думаю, что из меня могло ничего и не выйти, если бы не это. Я словно доказывала ей, что у меня есть, за что любить и уважать. Жуткие вещи ты говоришь о моей любимой преподавательнице, вздохнул Матвей, погладив меня по волосам. Мне она казалась недосягаемой богиней. Я даже подумать боялся о том, какая она, когда снимает белый халат. Тебе бы не понравилось, вздохнула я в ответ. Моя Михална Драгун родилась, чтобы быть великим хирургом, учёным, преподавателем. А вот все остальные опции, такие как материнство, например, ей в комплектацию добавили просто по умолчанию. Кнопки, приводящие их в действие, там не было. А ты злая Аделина, всё-таки она твоя мать. И не поверишь, я её очень любила, но только сейчас стала понимать, насколько была, оказывается, несчастна в детстве. Это твой Иващенко задурил тебе голову своими фрейдистскими теориями. Мажаров, я приподнялась на локте и заглянула в лицо мужа. И тебе не стыдно? Ты пахо уже действительно ревнуешь? Матвей зашёлся в приступе хохота, но выглядел при этом очень довольным, словно только и ждал, что я это скажу. Иногда, похоже, мужчине надо говорить то, что он хочет услышать. После ужина мы занялись статьёй, написание которой откладывали уже больше двух недель, всё никак не хватало времени. Я лежала на диване в кабинете и диктовала по памяти результаты последнего исследования, а Матвей вносил их в таблицы и на ходу придумывал сопроводительный текст. Ему это всегда давалось легче и лучше, чем мне. "Тебе бы книги писать", потянувшись, сказала я. "Не получилось бы?" "Почему? Ты вон как лихо слова в предложения складываешь". Я делаю то, что мне интересно, то к чему лежит душа. Описать что-то другое мне скучно, да и вообще, столько писанины на работе, чтобы ещё и в свободное время этим заниматься, ну нет. Я смотрела на занятого работой мужа с дивана и чувствовала, что мама всё-таки ошибалась. Нет, семья не мешает карьере. Если вы оба увлечены одним делом, наоборот, мы поддерживаем друг друга, помогаем, подсказываем, вдохновляем на что-то. Это ведь очень важно иметь поддержку любимого человека, иметь плечо, на которое можно опереться или в которое можно поплакать в случае неудачи. Если близкий человек не строит тебе препятствий, а наоборот, помогает разбирать те, что наговорили другие, это так крыляет и позволяет взлетать ещё выше. Наверное, мама просто по характеру была одиночкой. Ей всегда комфортнее было надеяться и рассчитывать только на себя.